Антон нехотя вытаскивает из заднего кармана и протягивает ему крошечный дамский браунинг. — Там всего один заряд, — бормочет он, — в стволе. — Понятно. Виктор выщелкивает патрон и небрежно бросает оружие на шпалы. — В зоне стрелять нельзя, — говорит он поучительно. — В зоне не то что стрелять. Камень бросить иной раз опасно. — А у тебя? — обращается он к профессору. — У меня на этот случай ампула, — говорит он виновато. — Чего-чего? — Ампула зашита, яд. Виктор ошеломленно крутит головой. — Ну, ребята! — Нет, этого я не понимаю. Вы что сюда... «Помирать пришли!» По-прежнему, крутя головой, он соскакивает на шпалы. «Облегчиться никто не хочет. Смотрите, потом, может, и некогда будет. Или негде». Он отходит от дрезины и сейчас же скрывается в тумане. Профессор смотрит на Антона, высоко задирая брови. «А действительно, Антон, зачем вы сюда пришли?» Модный писатель, Вилла. Женщины, наверное, на шею гроздьями вешаются. Этого вам не понять, профессор, рассеянно отзывается Антон, подбрасывая на ладони складной стаканчик. Есть у писателей такое понятие вдохновение. Так вот у меня это понятие и есть, а самого вдохновения нет. Иду выпрашивать. То есть вы что же, исписались? Негромко говорит профессор. Что? А, да. То есть у меня его никогда не было. Это неинтересно. А вы? Профессор не успевает ответить. Появляется Виктор, на ходу оправляя комбинезон. Черт, сбруя проклятые. Он задирает голову. Ага, вот скоро и пойдем. Укладывайтесь. Тумана больше нет. Слева от нас и перестилается до самого горизонта холмистая равнина, совершенно безжизненная, погруженная в зеленоватые сумерки. А над горизонтом, расплываясь в ясном небе, разгорается жуткое, спектрально чистое зеленая зарево, неземная, нечеловеческая заря. Зоны. И вот уже тяжело вываливается из-за черной гряды холмов, разорванное на несколько неровных кусков раздутое зеленое солнце. «Вот за этим я тоже сюда пришел», — сипло произносит Антон. Лицо его зеленоватое, как и у профессора. Профессор молчит. «Не туда смотрите», — раздается голос Виктора. «Вы сюда смотрите» антоны профессор оборачиваются.